Методические указания Исходное положение больного лежа на спине. Массажист находится всегда со стороны паритичных конечностей. Из предложенных точек на данной области выбирать наиболее эффективные для данной процедуры. Стремится достигать желаемого эффекта расслабления или стимуляции, применяя при этом соответствующую технику точечного массажа при стимуляции, тонизирующую при расслаблении, успокаивающую, расслабляющую. Использовать сочетание некоторых точек для повышения эффективности воздействия. На плечевом суставе Нао Шу и Джоу на локтевом суставе Шао Хай и на луче запястном суставе хэ гу и лао гун или янчи и далин янси и Ян Гу, вай гуань и ней гуань на нижних конечностях кунь лунь и цзеси Ян-лин-цюань и ин-лин-цюань. В сочетании с пассивными движениями эффективность точечного массажа значительно выше, сроки реабилитации сокращаются. При некоторых состояниях рациональнее начинать массаж не с классических приемов, а воздействий и пассивных движений. Методика точечного массажа выгодно отличается тем, что этот метод на практике при правильном исполнении не имеет противопоказаний. Точечный массаж может конкурировать с иглотерапией по быстроте релаксации, что дает ему преимущество во время проведения различных гимнастических упражнений. Следует помнить о том, что не всегда в первой процедуре можно достичь полного расслабления. Особенно у больных со сравнительно большой давностью инсульта, поэтому не следует увеличивать интенсивность воздействия и особенно часто менять избранные точки. Один курс состоит из 20 процедур по 25-30 минут. Курсы повторяют с перерывами, В 15-30 дней и более.